вокруг хохотали. Бледные щеки Раулстона вспыхнули. Кружек пять пролилось-то. Обиженно напомнила барменша. «А как моих брюк?» «Насчет!» — дополнил претензии камевэйжор. «Я заплачу», — сказал Раулстон. И, расплатившись, повернулся к Гордону. «Идемте, вы на ногах не стоите». Одной рукой Раулстон поддерживал приятеля,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 Не по-колпаковски, его надо переколпаковать. Без запинки отчеканил Гордон. Дружище, вы перебрали, вам надо домой. узри в своем глазу, Саринку. Прежде чем видит сучок, в глазу брата твоего парировал Гордон. Раулстон уже успел вытащить его на улицу. Сейчас, сейчас возьмем такси, — сказал он, напряженно вглядываясь в поток машин. Шум навалил. Народ из закрывшегося паба. Гортону на воздухе стало лучше. Рассудок работал как никогда. Сатанинский неоновый огонь подсказал новую блестящую идею. «Послушайте-ка, Раустон, эй! Да? Давайте прихватим пару шлюх!» На пьяную болтовню не стоило обращать внимания. И все же Раустон был шокирован. «Не надо о таких вещах, дружище!»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 Что новенького? Что хорошенького под саваном старушки Англии? Ой, у него прям вся щека красная. Ну зачем же вы, барышни, здесь глухой ночной порой? Ой, ой, на прогулочке гуляем. а кильвы алчущие. Ой, а другая-то щека, гляди-ка, вовсе белая. Ой, точно, дали ему по щеке -то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 Раулстон понял, что придется ввязаться в это скверное приключение. Впервые в жизни его вынудили общаться с проститутками. Будь оно поталон. «Поехали», — сказал Гордон. В такси Дора назвала адрес. Затеснутый в угол Гордон мгновенно куда-то провалился, изредка выныривая из густой мглы со слабым ощущением реальности.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 Что ты делаешь? Думаешь, я буду спать с грязной шлюшкой? вот черт!» «По Орлееву и Франсей!» — радостно завизжали девицы. Гордон был приятно удивлен. Славный все-таки малый Равлстон. Поехал к девкам, правоверный социалист. Вот это по-пролетарски. Будто догадавшись о впечатлении Гордона, Равлстон удрученно затих и ехал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 Зимоватый и грязноватый, покрытый линолеумом, прихожей пованивала низкопробным временным обиталищем. Откуда-то слева протяжно выводил рулады дребезжащий хриплый фальцет, явилась кивнув Доря, злющая косоглазая горничная, но и Харя, к страшным сне не привидится. Поющий голос, переключившись на весьма натужное веселье, затянул —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 «Мне надо хребнуть. Где мое кьянти?» Вошедший последним ралстон протянул бутылку. Вид у него был просто затравленный. На неотступную Барбару он боялся даже взглянуть. Глаза его умоляюще вызывали к Гордону «Ради всего святого! нельзя ли нам отсюда!»